Глава 14. Матвей. Я целую Леру в губы и, разорвав этот сладостный момент, опережая её и произношу. «Привет, детка!» Её голубые глаза смотрят на меня с удивлением, однако я замечаю в них искру злости, слабенькую такую искорку, и тут же думаю, что мне просто показалось. Чего Лере на меня злится? «Привет!» — произносит та. Я притягиваю её ближе, хотя уже ближе некуда. И задаю вопросы. Как выходные? Как спалось? А ты как думаешь? Лера хмурится, будто бы ей неприятны мои вопросы, да и вообще складывается впечатление, что она хотела бы поскорее избавиться от моего общества. Я продолжаю держать ее в своих объятиях, хотя отчетливо вижу, что Лере неуютно. Не знаю. Мурлыкаю ей в ответ. Это ты мне расскажи. Лера вырывается из моих рук и дернув головой, будто гордый конь устремляется вперёд по коридору. Я догоняю её и спрашиваю. «Без настроения? Тебе-то какое дело?» Лера не сбавляет шага. «Мне и поинтересоваться уже нельзя. Ты чего такая колючка?» Мы заходим за угол, где меньше всего народу. Девушка внезапно останавливается. Озираясь по сторонам, ловлю себя на мысли, что Лера чего-то опасается. «Не делай вид, что ты не в курсе того, что происходит». «А что происходит?» Игриво интересуюсь я и прижимаю Леру к стенке. Вижу испуганный взгляд девушки. «Да брось, Мэтт!» — говорит она. «Небось, ты первый запустил эту шарманку по всему институту». «Какую шарманку?» Вспоминая утро, когда Лера тихонько ушла из комнаты. И то, что поспорил с Артёмом на неё. Хаотичный поток мыслей не даёт мне ясно думать, хотя, скорее всего, я больше преувеличиваю. «Да, в этом не может быть сомнений. Я слишком преувеличиваю». «Господи, ты невыносим!» «Ну, так сделай так, чтобы я стал выносим!» Я в курсе того, о чём говорят в институте, ведь эти фотографии сделал Артём и только с моего позволения. Разослал всем, у кого хорошо подвешен язык. Цепочка запущена, я полагаю, что Лере некуда деваться. Лера замирает, глядя мне в глаза. Её губы слегка приоткрыты и всё ещё влажны от недавнего поцелуя. Девушка ничего не говорит, лишь отталкивает меня». Я позволяю ей выбраться из объятий, и, не проронив ни слова, она убегает. Что ж, перебесится и согласится поиграть в кошки-мышки. Я более чем уверен, что так и будет. И вот тогда мы посмотрим, кто из нас выйдет победителем в этой игре. Провожаю ее взглядом, засунув руки в карманы. Мимо проходят двое знакомых. Мы пожимаем друг другу руки и, перебросившись парой слов, расходимся – «Лабораторная работа проходит скучно. Мы с Артёмом не в восторге от того, что разрабатываем в этот раз. Слушай, и что ты будешь делать?» Скучающе смотрю на часы и записываю в бланк основные параметры ферментации. Температуру, концентрацию растворённого кислорода, PH, число оборотов мешалки. Артём тем временем забавляется с пустой пробиркой. «Не знаю», — отвечаю ему, — Измеряю показатели расхода воздуха по ротаметру. Но Лера знатно влипла. По крайней мере, девчонка пытается сопротивляться, и... Артем закрывает за мной специальный контейнер с прозрачными блоками, в котором из-за техники безопасности мы и исследуем материал. И тебе придется знатно попыхтеть, прежде чем Лера поверит в это. Ей некуда деваться. Отвечаю ему, исправляя показатели в бланке. «Более того, Лера просто не выживет в этом аду мажоров. Ей потребуется моя помощь». «Очень сомневаюсь», – ехидничает Артем. «У Леры острые зубки». «Подточим», – уверяю его. «А если начнет кусаться, то есть небольшой козырь в кармане». «Да?» – восклицает Артем и поправляет защитные очки. «И какой же?» «Помнишь те самые фотографии, которые я делал в Праге?» – говорю ему. Артём задумывается, перебирая, видимо, в голове все те фотосессии, в которых я участвовал, и из досады произносит: "Не, -а. в общем, если Лера будет много вредничать, я склоняюсь к нему ближе, переходя на шёпот, то мне придётся применить смекалку и кое-что выкатить в сеть". Артём недоумевающе смотрит на меня. "О, мой друг", стучу его по спине и добавляю: "Это будет очень интересная игра. А после занятий у нас тренировка". Выхожу на поле и вижу, как Лера разминается. Тренировки в последнее время стали чаще, ведь скоро будут отборочные соревнования. Кидаю полотенце и бутылку воды на скамейку и сажусь, чтобы перевязать шнурки. По правде говоря, мне это ни к чему, но я все равно перешнуровываю их, а из-под лобья смотрю на Леру. Та же не обращает на меня никакого внимания, словно меня тут нет. Что сегодня отрабатываем? Внезапно ударяет меня по плечу Тёма, От чего я вздрагиваю? Как всегда, отвечаю ему, мы не будем менять тактику. Хм, мычит тот в ответ. Ребята неспешно подходят ко мне, протягивают руки. Я их нехотя жму, выдавая приветственные речи. Они начинают разминаться, а мне хочется только одного – наблюдать за Лерой. Ты смотри, кто нас тут почтил своим вниманием, – окликает меня Тёма, кивая в сторону входа. На горизонте появляется Тарас, который идет вместе с тренером, которого я не видел уже месяца четыре. Из-за того, что он лежал в больнице, переломав одновременно и руку, и ногу, нам пришлось самостоятельно оттачивать то, что мы изучали. Мэт, Подходя ко мне, говорит тот и протягивает руку. «Николай, крепко пожимаю его руку. Уже выписались?» «Да, как видишь?» Улыбается тот. «Николай Прокофьевич работает у нас исключительно на полставки, так распорядился отец». Это коренастый невысокий мужчина в полном расцвете сил, коротко подстриженные светлые волосы с сединой на висках, квадратное лицо, кори глаза и тонкие губы. На нем темная спортивная форма для пробежки, которая круто демонстрирует его каждодневные походы в спортзал. «Я смотрю, ты новенького взял?» Перевожу взгляд на Тараса, который распрямил плечи и смотрит на меня так, будто бы вот-вот сорвется с цепи. «Пришлось!» – коротко отвечаю тренеру – «У нас несколько игроков уехали за границу». «Понимаю, понимаю», — складывает тот руки на груди. «Что ж, пауза тренера длится вечность. По крайней мере, мне так кажется. Мы вновь встречаемся взглядом с Тарасом, но наше соревнование в гляделке прерывает тренер, громко хлопнув в ладоши. «Разминайтесь», — командует тот, и мы послушно выполняем его приказ. Тарас вырывается вперед, словно хочет показать, что он лучший» но мне совершенно наплевать на эти глупые соревнования, которые устраивает в своей голове этот придурок. Бегу по полю, контролируя дыхание. Однако глаза все равно устремляются лишь в одну точку. Команда «Чирлидерш» тренирует какой-то трюк, но ранее я не видел такого. Все, что могли наши девчонки, — это плавно двигаться под музыку. Трюки были самые примитивные. В этот раз они вытащили маты, и София учит девчонок делать сальто. У Леры это хорошо получается, впрочем, я не сомневался на ее счет. Мои раздумья прерывает тренер, подув в свисток и крикнув «Построиться!». Мы нехотя собираемся в одну шеренгу. «Итак», начинает он, «как мы все знаем, у нас совсем скоро отборочный тур в юношескую сборную, так?» Кто-то кивает, кто-то мычит в ответ. «И вы, как никто другой, понимаете, что нам нужно выжать из себя по максимуму». «Ага». «У вас было много времени, чтобы расслабить свои булки и заниматься тем, чем вы хотите. Хорошее время было, да?» Складывает руки за спиной тренер и громко говорит. «София!» Я быстро перекидываю взгляд на девочек. «Я знаю, что Николай Прокофьевич, дядя Софии, он ее тренировал в свое время для женского футбола». Девушка медленно идет на зов, покачивая бедрами. «Да, Николай Прокофьевич, ты не могла бы с девчонками помочь нашим мальчикам?» «Безусловно». «Прекрасно», – улыбается тренер. «Тогда за работу». София подзывает девочек, и они становятся напротив нас. Лера совершенно не смотрит на меня, и кажется, что она сильно расстроена чем-то. «Парни, принять упор лёжа», – командует тренер. «А как?», – восклицает один из парней. «На спине или на животе?». Хоть нам... Тренер замолкает, мы хихикаем. И уже более бодро выполняем его команду. Как только мы все принимаем упор лёжа, тренер подводит каждому из нас по девочке. Девочки, ложитесь на спины своих партнёров, скрестив руки на груди. Я поднимаю голову, и мы встречаемся взглядами с Лерой. Как удобно, боже мой, даже тут нас сводит судьба. Чёрт, очаровательно. Я отворачиваю голову, И жду, когда Лера исполнит команду тренера. Замечаю, что той не шибко хочется ее выполнять. Но девчонка все же выполняет это. Как мне кажется, скрипя зубами. Чувствую ее теплую спину на своей. «Пятьдесят отжиманий!» Кричит тренер. А следом хлопает в ладоши и свистит в свисток. «Начали!» Я выдыхаю воздух из легких. И делаю первый отжим. Лера едва удерживается на моей спине. Где-то уже повалились девчонки. Слышится смех и гогот. «Отставить смех!» Грозно кричит тренер. «А то дополнительно по 30 отжиманий получите». Десять отжиманий выходят неплохо, однако Лера переключает на себя мое внимание. «Тебе не стоило распускать слухи», — говорит она. «И я чувствую вибрацию по телу. Вот как действует на меня даже ее голос». «Да что ты!» Стараясь не сбивать дыхание, отвечаю ей. «Ага. Информация о том, что у нас был роскошный поцелуй, я должен был опровергнуть на глазах у всех, так?» «Пятнадцать...» 15... Чувствую, как руки начинают трястись. С весом я давно не работал. Нет, Лера в целом легкая, как перышко, и поднять ее не составит труда. Но в последнее время я слишком расслабился. «Да», — отвечает она, — «ты же король института. Тебе все сойдет с рук». Но ну, явно не такое», — цыжу сквозь зубы, ощущая, как капли пота сползают по лбу». Такое никто не сможет опровергнуть, когда в каждом смартфоне есть фотография, где мы лежим в обнимку. Лера замолкает. Мне вообще не ясно, с чего вдруг ей это не понравилось. Усмехаюсь, ища руками опору, и продолжаю отжиматься дальше. «Ты бы сказала спасибо хоть раз». «За что?» — восклицает Лера. «Между прочим, я спас тебя». «От чего?» «От какого-то идиота, что распускал руки и зажимал тебя на втором этаже». Лера медлит с ответом или вопросом. Не суть. Но через пару мгновений я ощущаю, как та набирает воздух и выдыхает. Не помню такого. Конечно, ты не помнишь. Усмехаюсь в ответ. Ты же выдула столько спиртного, что конь бы свалился. Но ты же не свалился? Я чуть не упал. Вот же зараза. Останавливаюсь, чтобы набраться сил. И ничего не ответив, делаю последние пять отжиманий. И так резко, что на последнем отжимании... Лера падает с моей спины. «То-то же! Маленькая зараза!» Мы встречаемся взглядами. Лера пытается изобразить холодное равнодушие. Но я-то знаю, что она именно прикидывается. Девушка фырчит и встаёт на ноги. Я следую её примеру. Лера с серьёзным видом произносит. «Я не хочу продолжать всё это. Придётся!» Улыбаюсь я. «Ты же ведь не знаешь, что в кругу мажоров случается, когда такая популярная пара расстаётся!» Лера щурится, словно изучает меня. «Ну, конечно. Откуда тебе это знать?» «По театральному развожу руками». «А я тебе расскажу. Весь институт больше месяца будет говорить об этом, и, поверь, тебе станет от этого хуже. Лично мне не будет ничего. Парни только похлопают меня по плечу и скажут, какой я молодец. А вот ты, Лера...» Я подступаю к ней и замечаю страх в глазах девушки. «Лера боится меня. Или того, что я могу учудить?» Роли это не играет. Будешь ловить на себе косые взгляды, слышать перешептывание, смех. Все по поводу того, что тебя использовали как тряпку. Думаю, ты не этого хочешь. Лера плотно сжимает губы. Поэтому я подтвердила эти слухи, чтобы спасти тебе жизнь. С чего вдруг тебе спасать мне жизнь? Выгнув бровь, спрашивает Лера. Ты же ненавидел меня. Когда это? Спрашиваю я с удивлением. Да, по тебе это видно, но как же все-таки ты пытаешься спасти мне жизнь? Если ты все еще думаешь, что я злюсь на тебя за то, что ты испортила мне любимую рубашку, то нет. Лера замирает, мои слова ее ошеломили. Она растерялась и не знает, что ответить. Но если признаться честно, то я все еще расстроен, что рубашку не взяла ни одна чистка. Девушка хочет что-то сказать, однако нас перебивает тренер. «Закончили упражнение!» Все поднимаются на ноги и становятся в одну шеренгу. Теперь три круга без остановки. Девчонки, полизайте на своих парней верхом. Быть может, вы их мотивируете к победе.